Чаще меня не отпускали из театра, чем я отказывался от съемок. Сейчас, наоборот, я отказываюсь. И все-таки основной причиной является не только занятость в театре, усталость, но и литература, которая, мне кажется, неинтересной в той мере, в какой я разбираюсь. Вот студия Довженко прислала сценарий. «Вот сценарий про Анну Павлову, коммерческий, связанный со множеством зарубежных поездок. Мексика, Америка и так далее. Но, пожалуй, не стоит. Еще и потому, что запускается фильм «Данелия», а это серьезное дело». со временем конечно меняется и взгляд актерский и привыкаешь кажется к тому что за два три часа надо успеть загримироваться и сняться а вечером сыграть спектакль кинематограф ценен тем что он может поймать сию минутность слитность актера с образом такое актерское исполнение как будто снимали скрытой камерой «Важно подтянуться к такому моменту, когда ты в образе, в обстоятельствах чужих и выдуманных ведёшь себя так, точно живёшь этой жизнью. Необходимо, конечно, чувствовать актёра и многое другое. Но я говорю сейчас о системе работы и об отношении к этому актёра. Оно меняется у меня». Начинаешь понимать, что нужно время, чтобы освоить материал. Скажем, гоголевский текст «вженить без ходу не получается». Время нужно, работа, труд. Конечно, и сейчас осталось. Съемки, полеты, поезда, сжатые сроки. И надо успевать за короткое время влезть в этот эпизод, в этот образ. Меняется отношение к профессии в целом. Вначале было желание сняться в кино, сняться во что бы то ни стало. Для чего? Для самоутверждения, наверное. Только сейчас я могу сказать, что этот сценарий понравился, а тот нет. В осеннем марафоне роль вроде бы и небольшая, но интересная. Я там ухватил мне кажется, истину этого человека. Сытого, хоть и доброго и приличного, но сытого хозяина». «Что получится, время покажет, конечно. Пока только планы и надежды. Все начинают репетировать с нуля, а кто-то и нет. Что, по-моему, хуже. Все начинают ковырять, спотыкаясь. И режиссер ищет. Еще не очень точно говорит. А если точно говорит, тоже плохо». Потому что, если режиссер говорит «замри тут, застынь здесь», он не очень понимает актерскую кухню. Он процесс совершенно нарушает. Я оценю снисходительность. Но это слово надо расшифровать. Можно спорить, но уважительно друг к другу, занимаясь общим делом, не считая, что кто-то тащит одеяло на себя. «В работе пусть все тащат», Было бы хуже, если бы только ждали указаний. Необходима фантазия и еще раз фантазия. Хотя некоторые современные режиссеры любят, чтобы артисты были как послушное орудие, но это в спектакле всегда заметно. Режиссер, кроме всего, еще должен найти в актере единомышленника хотя бы на ту работу, которой они связаны». я вспоминаю белорусский вокзал андрей смирнов сумел организовать нашу четверку и под наше влияние попадали и другие исполнители и орган ты терехова была атмосфера дружеского поиска мы не стеснялись сказать друг другу что то не получилось попробуем еще раз но не всегда так получалось Я не мог, например, найти общий язык с прекрасной актрисой Таней Васильевой в дуэли. Ну что там разговаривать? Я улечу скоро, давайте снимать. Как снимать? Надо разобраться. А в результате мы оказались несостоятельны. Я помню, как первоклассный играл эту роль в театре имени Станиславского Борис Левинсон. «Может, в кино нельзя играть так, как он играл в театре, но я мог бы ее прилично сыграть. А здесь я недоволен собой. Смешно, но я иногда как бы унижаюсь. Ну, давайте так попробуем, давайте иначе, чтобы вызвать возможность поговорить, попробовать, поискать. Когда партнер или партнерша понимали, что я никого не критикую, а хочу поискать, они хорошо работали». «Есть режиссеры, которые на это идут, а есть режиссеры, которые на это не идут. Какие поиски? Мне кажется, я подумал!» Удивляется такой режиссер и начинает рассказывать то, что написано в сценарии. А Данелия идет навстречу актерской фантазии. Потом ему покажется, что не туда, и тогда он предлагает попробовать иначе. «Это и называется поиски!» Так было в фильме «33». Мы от гротескового фильма пришли к серьезной позиции, рассказали гротесковую историю серьезным языком, и от этого она стала смешнее, злее, умнее. Не всегда, возможно, так бывает. Каждое произведение имеет свой ключ, и до него надо добраться, и не только режиссеру, но и артистам. В силу своей незначительности, как мне казалось, я никогда резко не ставил вопрос «снимайте» или «я уеду». «Вы этот кадр не повторите никогда» или «мне некогда». Я могу только сказать «я опаздываю на спектакль», «я не могу». Но не в том смысле, что, мол, я уже знаю, как играть. Все тут понятно, только вы, дураки, одни не понимаете, а я готов уже давно. От работы с Яншиным с Гончаровым засело во мне сомнение в самом себе, в эпизоде, в сцене, в обстоятельствах. Может, для всех это понятно, а вот для меня каждый раз являлось откровением. Вспоминается работа на старшем сыне. сию минутность до конца. Могу слово вставить. Мне дали такую возможность. Никто не делал замечаний, что ты, мол, слово вставил. Режиссер на это шоу. Бывает, знаешь, там, где отточено, отрепетировано, с экрана так и читается, как сделанное, холодное». а там, где неожиданный поворот, забытая сцена снималась единым куском, и ты повернулся не в той мизансцене, оказался в полупрофиль или спиной, и думаешь, да чего же хорошо получилось, оставьте этот кадр. А режиссер, нет, зачем же, тут вас не видно». «Ну и хорошо, что не видно. Мне это нравится. Такие моменты мне кажутся творческим счастьем, радостью и уставшей. Я в этот вечер играл спектакль «Лучше». Мне кино подсказало, что можно на сцене резко ответить. Не обязательно. Выслушал, ответил. Где-то можно сделать паузу и так далее». При всем том, что в театре все срепетировано, такая неожиданность дорога. Я, кажется, уже рассказывал, как однажды приехал в Минск на гастроли сильно простуженный. И на открытии шли дни турбиных. Я не мог играть, надо было отменять спектакль. Но этого было сделать нельзя. К тому же прилетел Яншин. Завтра допишу. Устал. И вот пошел спектакль. Яншин в зале перепуганный, а я-то всех больше. Яншин меня всегда поругивал за плюсики. Однажды даже сам спросил режиссера Елагина, «Правда, что ли, что я к Леонову придираюсь?» А Елагин ответил, «Придираетесь». «Ну, может быть, может быть». «И вот я играю, хрипатый, никаких забот, кроме как пробиться через связки, чтобы меня услышали только!» Пришел Яншин в антракте. «Прекрасно сыграл! Первый раз в жизни, по-моему, хорошо сыграл!» «Думаю, я болен, а он иронизирует!» «А потом, став постарше, понял. А может быть, он и не иронизировал, а правду сказал!» Я хриплый, едва слышимый, нервный, внёс тревогу войны, ощущение мороза, то есть такую правду, которая что-то уточняла. И по другим спектаклям «Ученик дьявола Винченцо» я замечал. Температура, еле ноги волочишь, а мне пять раз в своей жизни пришлось играть с воспалением лёгких. На турбиных однажды даже камфору вводили, чтоб не упал. И вдруг чувствуешь, что ты хоть и больной, а что-то новое, неожиданное Тебя пошатнуло на сцене, выбивает из привычной колеи, осмысленной в голове, как протаренная дорога И когда неожиданно что-то скажешь в такой органике, даже забываешь, что дальше говорить Я ценю умение создать творческую атмосферу «Когда, вроде бы, балуясь, творчески балуясь, можно попробовать и так, и эдак, но чтоб никто не бурчал. Микроклимат на репетиции создается молниеносно. Актеры – люди очень нервные, сразу ощущают неблагополучие вокруг себя, нервозность. Они впечатлительны очень. Тебе начинает казаться, что ты бездарен, режиссер с тобой бьется». А теперь вообще моментально могут сменить исполнителя даже главной роли. А раньше, если режиссер работает с актером, значит, он видит в нем нужные данные. Яншин со мной задерживался и сотни раз репетировал первый выход «Лариосика». Ну вот, я и приехал. И он все спрашивал, «А где труба? А где паровоз?» А где санитарный поезд, в котором ехал твой герой? Ты не вынес атмосферы пережитого. Уже казалось, что он издевается. А может, это и стало моей школой? Вот я за эту снисходительность, за органичную, завоеванную трудом атмосферу на репетиции, где можно фантазировать. Евгений.